Ветер и тьма уже начали сливаться образуя нечто потрясающее, полюбовавшись на буйство стихии чира вынырнул физический мир разглядывая свое тело магические вены оплетали тело мага словно вторая кровеносная система самые крупные артерии отходили от цемичак и расходились в точку между вишутхой и анахатой образуя сияющее сердце а от него уже отходили остальные мотоки.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 А лучше на всякий случай изготовить новую филактерию взамен израсходованной. Вынырнув из транца, Ичиро подтянулся, хрустнув позвоночником. Время пролетело незаметно, уже близился вечер. На грудь запрыгнула бусинка и требовательно засвистел, откнувшись носом в лицо магу. «Успокойся», — провел ладонью маг по спине зверька. «Пойдем, перекусим». Заодно и узнаем насчет одного дела. Обувшись и забросив горст монет в карман, мак вышел наружу и, наложив охранные чары на дом, пошел в поисках трактира. На выходе догнал фамильяр и вскарабкался на плечо. Пришлось идти снова ближе к центру города. Шагая по извилистым улицам, и Ичиро обходил вонючие кучи мусора. Разительный контраст с верхним городом.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 улыбнулся трактирщик. «Заказывай, что пожелаешь. Служанка все принесет. Сайса, иди сюда!» подозвал Кадзуми девушку. «Никуда не уходи. Я скоро вернусь». Подмигнул великан Ичиро и скрылся на кухне. макс с облегчением расстегнул пояс и поставил оружие к столику. Вскоре Ичиро принесли блюда. Лапша и баранина в кисло-сладком соусе. Рядом на подносе стояли баночки со специями. Втянув в себя пряный аромат, чира взял кусочек хлеба и взвыл от боли. На него неодобрительно покосились. Принеся извинения, чира заглянул под стол. Бусинка сидела перед ним и, увидев лицо мага, злобно фыркнула. — Ну, извини! — потер ногу чира Совсем забыл про тебя. — И нечего так кусаться! — Будешь одних мышей есть. — И что ты вопишь на все заведение? — Кадзуми поставил на стол бутылку вина и тарелку с икрой, рыбой и сырной нарезкой. — Питомец за ногу укусил, — буркнул мак. — Малыш, сейчас угощу тебя чем-нибудь вкусным, — посмотрел под стол Кадзуми. — Как он к рыбе относится? — Превосходно, — буркнул чира растирая прокушенную ногу. «Особенно к жареной». Кадзуми принес тарелку и поставил под стол. Бусинка, пофырков для вида, с хрустом начала перемалывать пищу. «За твое возвращение, Ичиро!» — забулькал бутылкой Кадзуми. «Давай!» — поднял бокал мак. «До сих пор не могу поверить, что выжил в этой мясорубке». «Это да!» — поддержал здоровяк.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 В голове приятно зашумело. «И какой только погони нет на свете!» Тыльной стороной руки вытер рот трактирщик. «Не перестаю удивляться. В свое время мы крошили нагов и цвайнов, а теперь вот скверно вылезло». «Цвайнов?» — переспросил маг. «Да, живут в горах Карлики». Разумны, но злобны, словно самки ящера во время течки. По слухам, не прочь полакомиться джигатским мяском. Некоторые вообще говорят, что они потомки джигатов, ушедших под землю во время катаклизма. Вот уж бредни, чтобы джигат выродился в подобное отродье. А анаги тоже те ищут твари, — кашлянул Кадзуми, успокаиваясь. «Хорошо мы их проредили». Возле Аронского устья были основные гнездовища. Вот туда-то нас и водил старый адмирал. Такеши в то время еще на побегушках у него был. Ухмыльнулся трактирщик. «Ты знаком с адмиралом Такеши?» — обрадованно воскликнул Ичиро. «Не сказать, что мы друзья, но знаком, да». «А тебе-то что? Нужно что-нибудь?» Допил вино Кадзуми и заново наполнил бокал.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 «Ты так легко поможешь мне, не потребовав ничего взамен?» «Конечно», — кивнул трактирщик. «Не вижу в этом ничего сложного. Поговорить с Токешей и отдать золото. Тем более мне, как знаменитому герою королевства, зайти к нему проще простого. Я на пенсии, Ичиро, и у меня полно свободного времени. Почему бы и не помочь тебе? Если что, жизнь длинная». — Сочтемся. — Идет? — Конечно, — кивнул маг. Ужин Кадзуми обернулся куда лучше, чем ожидалось. Он поможет с увольнением друзей. Не надо даже Шамаю привлекать. Из трактира мак выбрался только за полночь. Он уже подходил к дому, когда путь перегородили трое джигатов. Лунный свет тускло мерцал на клинках грабителей. «А ведь все так хорошо начиналось», — подумал маг. «Впрочем, алхимические ингредиенты будут совсем не лишними». «Гони деньги, иначе кости переломаем!» Стоящий впереди здоровяк вытер ладонью вспотевшее лицо. «Кости, говоришь?» «Хорошо», — кивнул маг и, использовав телекиназ, швырнул троицу в стену. Раздался влажный шлепок, и тела свалились на мостовую. «Маг! Маг! Пощади!» Главарь шайки выжил. Тела соратников смягчили удар, и он лишь переломал конечности. Воздух с сипением вырывался из уст разбойника. Он хлопал губами, с трудом делая вдох. «Пожалуй, нет», — покачал головой чира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 спросил ичира отчитывая монеты приторгововать книгами взялся проходимец возмущенно проскрипел старик ну и во и того провел он ладонью у горла э, -э. вот же жулик пожал плечами и чира и направился к стеллажу выбрав несколько книг и чира отнес их на столик и приступил к чтению Спустя пару часов он откинулся на стул и задумался над полученной информацией. «Дела обстоят лучше, чем я думал. Современные кланы и в подметке не годятся имперским кланам древности». «Древности». «Странновато» звучит из моих уст. «Тем не менее, это так. В то время мы были силой на территории всей империи».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 А эффект от них впечатляющий. Летописцы обязательно бы упомянули об этом. А я еще удивлялся грубой работе с плетениями. Ничего они не знают. Это радует. Если я наберу сил, я смогу подмять их всех. Как приятно это звучит. И все же, сколь не ничтожны кланы, сейчас они опасны для меня.